Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, слегка на навеселе, и оставалось мне всего-то навсего вымыть посуду. Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу. «Война и мир. Не сегодня. Полугода еще не прошло. Письма Чехова. Не то настроение. Чуковский от Чехова до наших дней недавно перечитывал. Так, сам Антон Павлович в «Десяти томах». Скучную историю перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее. Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, а внизу вон какая-то заусенница образовалась. Нет, хватит. Впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом, 1918 от начала же революции, второй. — Нет, — сказал я вслух, — я сейчас театральный роман почитаю. Ничего на свете нет лучше театрального романа. Хотите, бейте вы меня, а хотите, режьте. И я извлек с полки томик Булгакова, Я обласкал пальцами, я огладил ладони гладкий переплеты, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относиться к книге, как к живому человеку. Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с диваном, из которого торчала пружина неудобная, как кавкеанский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл. И, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку. Звонил Вале Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе материального благополучия, все здоровы. капитан лейтенант Демченко, всплывший из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Энском море, «И вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался, потому что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки. Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней валеной повестью, со старым дураком». Валя ответил, что в ежеквартальном надзирателе после давишных неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного, а в губернском вестнике, да, прочли, но молчат пока, ждут возвращения главного. Главное сейчас в Швеции, а может быть в Швейцарии, а может быть и в Швамбрании поэтому никто в губернском вестнике мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут и мнение возникнет, как бы по волшебству. Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется «Старый мудрец», а вот сцену совращения он решил оставить. Какого черта? Не хочет он своей собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят, и не маленькие. Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил, он знал это получше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Леня. Ах, не звонил, ну так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен.